Глава 1398. Красный дьявол. Бои на аренах продолжались. Из-за большого количества участников, сцены сражений сменялись очень быстро. По зрители могли легко составить у себя в голове примерные правила испытания. У каждой ячейки, где находились участники, стоял номер, обозначающий количество побеждённых противников. Испытание шло без перерывов для подведения промежуточных итогов, Поэтому эти цифры определяли текущее место участника. Очки проигравших приплюсовывались к счёту победителя, по мере выбывания участников и исчезновения изображений из ячеек оставшиеся набирали сотни очков. Наибольший интерес вызвали Инси, Дитя Дау из секты Дала Мелодика, а также Юй Лензы из секты Гармонирующий Полумесяц. Инси, за кем многие пристально следили, заработал больше 1700 очков. За ним шла Юй Линзы, уступая ему всего на 200 очков, остальные дети Дао пока только перевалили за тысячу. Ещё тысячу имели два никому неизвестных участника. Эти восемь человек оказались в центре всеобщего внимания, что до Ван Буоле, он уже провёл немало боёв, но пока не повстречал никого по-настоящему сильного, поэтому имел скромный счёт в 300 очков. В отличие от восьми избранных, все, кого Ван Буоле победил, после возвращения начинали вести себя как его первая жертва. Скрижища зубами, они надеялись, что Ван Буэлэ победит ещё много народу, или же найдётся кто-то достаточно сильный, чтобы отомстить за них. Сам Ван Буэлэ не знал свой счёт, да ему было всё равно. «Главное ни разу не проиграть, тогда я точно дойду до финала», — подумал Ван Буэлэ. Каждый раз арена менялась, но он всегда использовал одну тактику — перекинуться в мелодию и полететь на разведку. Быть может, госпожа удача благоволила ему — Но до сих пор он сражался только с рядовыми практиками. Ни одна из дюжин схваток не длилась и минуты, после стольких дуэлей он заметил одну особенность. Практики трёх сект умели отлично прятаться. Практически все, с кем ему довелось столкнуться, по прибытии на арену первым делом решили замаскировать себя. Счёт рядом с его ячейкой во внешнем мире со временем поднялся до 500, правда на фоне других избранных это не было чем-то особо примечательным. Со временем Ван Буэлэ потерял счёт посещённым аренам, После перемещения он привык находить арену пустой, поскольку противники к моменту его появления успевали спрятаться. Так продолжалось до тех пор, пока он не оказался на новой арене, а он резко прищурился. «Наконец кто-то пришёл!» – раздался женственный голос. Говорящим оказался мужчина в наряде цвета свежей крови, окружающий пейзаж резко контрастировал с его обликом. Они находились в руинах погибшей цивилизации – в царстве запустения мёртвой тишины и серости. Как будто тема этой Арины специально пыталась подчеркнуть необычайность человека в красном. Длинные чёрные волосы свободно не спадали на плечи и едва заметно развивались на ветру. Он сидел в позе лотоса на полусгнившем поваленном дереве, в его руке была зажата белая костяная флейта. Когда их взглядов встретились, Ван Боулес мог как следует его рассмотреть, безупречное с мягкими изгибами лицо и которое куда больше подошло бы женщине, а не мужчине, женственная красота и ослепительный красный. Именно эти мысли первыми пришли в голову Ван Бола. Он опустил глаза чуть ниже на флейту в руках противника, мимолетного взгляда хватило, чтобы понять необычайность этого музыкального инструмента. Специально для практика магического закона слуха этот инструмент вырезали из кости незримого существа мира звука. Обитающее в нём существо было практически невозможно увидеть. Очевидно, и кость одного из таких существ будет обладать похожим свойством. Вопрос в другом – кто мог создать подобный инструмент? Ван Бууле со способностью входить в мир звука был уникальным случаем, поэтому во всем городе на такое была способна только владычица жажды слушать. «У него инструмент, сделанный владычицей жажды слушать», – заключил Ван Бууле. Из этого трудно сделать вывод о том, кем был его противник. «Детя Дао», – медленно произнес он. Человек в красном одеянии действительно носил титул Дитя Дау из секта Трагичная Цитра. Пока что он просто сидел на поваленном дереве. Только крутил невидимый простому глазу флейту в руке. Он не обратил внимания на то, что Ван Буэлэ мог её видеть. Спокойно взглянув на него, он закрыл глаза и лениво бросил. Здайся можешь уйти!» Ван Буэлэ выгнул бровь. По взмаху руки он стал иллюзорным, заиграла музыка, а сам он ринулся в атаку. Их поединок привлёк немало внимания. За ним наблюдали многие практики трёх великих сект. Соперник Дитя Дауни сдался, бросился в атаку. Такое заставило многих покачать головой. Этот парень не умеет читать ситуацию. Это же красный дьявол из секта Трагичная Цитра. Он поднял магический закон слуха до запредельного уровня. Слышал, что его древняя песня крови может призывать незримых существ, которые способны на скрытое убийство. Никакой интриги. Люди негромко обсуждали бой и качали головами, проигравшие Ван Буэлэ практики обрадовались. Они вылетели из-за него, но никто не думал, что Ван Буэлэ достанет сил победить Дитя Дао. Только первый, кто покинул турнир из-за Ван Буэлэ, во все глаза уставился на проекцию. Его дыхание участилось. Тёмная лошадка. Всё решится в этой дуэли. Если он проиграет, это конец. Но если победит, тогда тёмная лошадка бросит вызов самим небесам. Тем временем в разрушенном мире Ван Боулэ в образе мелодии летел прямо к красному дьяволу. «Раз уж ты переоцениваешь свои силы...» Красный дьявол внезапно открыл свои раскусые глаза. Они излучали холод и жажду убийства. По взмаху руки прозвучал звон металла, породивший невероятную волну. Пространство вокруг них искривилось в огромный вихрь. Мелодия Ван Боулэ тут же оказалась окружена. «Позволь мне прерывать твой путь здесь!» Спокойно продолжил Красный Дьявол. Даже не посмотрев на противника, он поднялся, словно собирался уйти. Пусть его атакой была незамысловатой, но с силой его магического законослуха противник никак не мог пережить её. Стоило ему отвернуться, как его точное загудочитьё забило тревогу.